Я Сутака Цуцуи, последний курильщик. Я засел на самой верхушке здания парламента, отражая газовые атаки, которые обрушивают на меня кружащие над головой как мухи вертолёты ВВС. Скоро придёт черёд насладиться самой последней сигаретой. Это будет моя последняя акция сопротивления. Мой товарищ Кусакабе несколько секунд назад сверзился с крыши навстречу смерти, оставив меня одного, меня, последнего курильщика на земле. В это самое время мое изображение на фоне ночного неба в подсветке бьющих снизу прожекторов, наверное, передают вживую с вертолетов через телекамеры по всей стране. У меня осталось три пачки, и я отказываюсь умирать, пока не прикончу всего запаса. Курю одновременно по две-три сигареты. В голове полное цепенение. Перед глазами всё идёт колесом. Участь кусака бы ждёт и меня. Это лишь вопрос времени. Компания против курения началась всего пятнадцать или шестнадцать лет назад. Всего лет шесть-семь, не больше, прошло с тех пор, как залюбители табака взялись всерьёз. И вот в короткое время я стал последним в мире курильщиком. Такое воззрение не могло присниться. Хотя очень может быть, что все признаки были на лицо с самого начала. Я довольно известный писатель и большую часть времени провожу дома, пишу. И вышло так, что у меня почти не было возможности наблюдать или лично прочувствовать происходившие в обществе изменения. Я даже газет почти не читал. терпеть не могу журналистский стиль, он мне напоминает дохлую рыбу. Жил в провинциальном городке, редакторы сами ко мне приезжали, когда возникала потребность. Старался избегать литературных кругов и в столицу никогда не рвался. Естественно, о существовании антитабачного лобби мне было известно. В журналах и везде часто появлялись статьи интеллектуалов «за» или «против». Ещё я знал, что тон этой дискуссии с обеих сторон постепенно скатился к истерике, и что с какого-то времени движение против курения вдруг стало разрастаться, а аргументы его противников сошли на нет. Однако дома я мог позволить себе роскошь жить в изоляции от всего этого. Пристрастившись к курению подросткам, я коптил небо, не переставая. Но несмотря на это, никто меня не уговаривал бросить, никто не жаловался. Жена и сын смирились с моей привычкой. Видимо, поняли, чтобы продолжать писать и приносить доход достойный модного писателя, мне совершенно необходимо потреблять огромное количество сигарет. Без этого никак. Работа я в какой-нибудь конторе, всё могло бы быть по-другому. потому что в таких местах курильщиков довольно скоро начали зажимать с продвижением по службе. Как-то раз ко мне приехали два редактора из молодежного журнала. Хотели заказать статью. Я провел их в кабинет. Один из редакторов, девушка лет двадцати семи, двадцати восьми, вручила мне свою карточку, на которой поверху было набрано четкими иероглифами «Мне не нравится табачный дым». Конечно, ничего такого уж особенного в этом не было. Всё больше женщин выражали своё отрицательное отношение к курению на своих визитках, но я об этом не знал. Так что можете представить моё негодование. Любой маломальски стоящий редактор, работающий в журнале, должен знать, что модный писатель вроде меня вполне мог оказаться заядлым курильщиком. Даже если ей об этом было неизвестно, вручать такую карточку человеку и не подумать, а вдруг он курит, да ещё когда тебе надо, чтобы он сделал для тебя работу, это ни в какие ворота не лезет, даже если этот человек вовсе и не курит. Я тут же поднялся. К сожалению, ничем не могу быть вам полезен, огорчил я парочку. «Я сам смолю одно за другой и не представляю, как можно говорить о работе без сигареты. В любом случае, спасибо, что приехали». Брови девушки выгнулись с дугой и поползли вверх. Её коллега, молодой парень, вскочил и начал меня уговаривать. «Ой, послушайте, так получилось. Не сердитесь на нас, пожалуйста, если мы...» «Знаете...» — слышал я за спиной, выходя из кабинета. Кажется, после этого они быстро убрались во свои ясе, пересекаясь друг с другом по пути. Я сам пришёл в замешательство от своей слишком бурной реакции. В конце концов, они потратили 4 часа, чтобы добраться ко мне из Токио. И, конечно, я мог бы часок обойти себе сигарет. Но с какой стати мне себя ограничивать? Подышали бы немного дымом, не умерли бы. Не такие уж они эфирные создания. Я оправдывал себя мыслью, что, согласись, я разговаривать с ними без сигареты вышел бы из себя, и по сравнению с этим наша маленькая стычка показалась бы ерундой. К моему несчастью, эта самая редакторша оказалась образцовой активисткой движения за запрет табака. Наша стычка привела её в такую ярость, что она принялась распространять обо мне злобные слухи, причём не только в своей писанине, но и в чужих публикациях. Вместе со мной она обливала презрением вообще всех, кто курит. Таких людей она изображала нетерпимыми, упрямыми, грубыми, самодовольными, деспотическими типами. Работать с ними сплошные проблемы, поэтому толку не жди. Значит, курильщиков надо гнать ото всюду. Читать этого автора не советуем, можете заразиться дурной привычкой. Все курильщики, идиоты, все курильщики, сумасшедшие. В конце концов я не вытерпел. Молчать дальше было нельзя. Касалось бы только меня, ещё куда ни шло, но ведь она оскорбляла и других курильщиков. Я как раз обдумывал, как бы ответить на эти выпады, когда позвонил главный редактор журнала "Слухи о правде", в котором я вёл постоянную колонку. Он сказал, что я не должен поддаваться давлению, расцветшего буйным цветом новоявленного антитабачного лобби. Надо отбить их атаку. Я быстро написал для журнала очередную колонку, в которой говорилось примерно следующее: Дискриминация в отношении людей, имеющих привычку курить, похоже, выходит на новую высоту. Это продукт экстремизма, перемешанного с простодушием и наивностью тех, кто не курит. Поборникам борьбы с курением остро не хватает сообразительности и понимания ситуации именно потому, что они не курят. Табачный дым залечивает язвы во рту. Табак снимает нервное возбуждение. По общему признанию, не курящие люди отличаются хорошим здоровьем и крепким сложением. Объясняется это тем, что многие из них занимаются спортом, но они все время без причины улыбаются. Ни о чём не задумываются всерьёз и абсолютно не интересны для собеседника. Их суждения поверхностны, темы разговоров мелкие, мысли смутные и расплывчаты. Ни с того ни с сего, без предупреждения, перескакивают с одной темы на другую. Они способны обсуждать какую-либо тему только на одном уровне. Доводы их не индуктивные, а дедуктивные. Вот почему понять их так просто. А с другой стороны, они всегда с необыкновенной лёгкостью приходят к поспешным заключениям самого банального свойства, а спорить могут и лепетать бесконечно, не мало не смущаясь тем, что это никому не интересно. Но когда разговор заходит о философии или литературе, они впадают в спячку. Прежде, во время долгих и трудных совещаний, воздух в помещении густел от сигаретного дыма. Сейчас его санируют с помощью воздухоочистителей ионизаторов и прочей техники. И что? Теперь совещания проходят спокойно? На них можно расслабиться? Ничего подобного. Я слышу, что они заканчиваются, едва успев начаться. Все норовят поскорее разбежаться, и это понятно. Некурящие люди не годятся для долгих, глубоких и трудных разговоров. Как только дело закончено или стало ясно, что надо делать, они встают и уходят, не могут посидеть спокойно. Если их кто-то задерживает, они сразу начинают в нетерпении поглядывать на часы. Но если они чем-то недовольны или раздражены, то ту уж их не заткнёшь. Больж-то Все они помешаны на сексе, и мужчины, и женщины. Чем больше они заботятся о своём здоровье, тем меньше работают головой. Кстати, в ущерб тому же здоровью, как это не смешно. Иными словами, они превращаются в имбецилов. Какой смысл жить долго, кичиться здоровьем, если человек болван? Но пысло баобных стариков веригами повиснут на плечах младшего поколения, которое останется в меньшинстве. Неужели они в самом деле собираются играть в гольф до 100 лет? Табак действительно великое изобретение. Он дал людям глубину чувств. Несмотря на всё это, даже журналисты сегодня перебегают на сторону тех, кто раздувает антитабачную кампанию. Что происходит? Редакция газет должна быть пропитана сигаретным дымом, Почему газеты стали такими неинтересными? Потому что во всех редакциях навели стерильную чистоту. Как только статья вышла из печати, поднялась буря протестов. Рассчитывать на то, что в оппоре со стороны некурящих будет что-то новое, конечно, не приходилось. Некоторые письма в редакцию были совершенно невежественные и беспомощные, авторы просто переписывали мою статью и заменяли «не курящих» на «курящих». Слухи о правде с удовольствием печатали эти творения, типичные для представителей лагеря антикурильщиков. С того времени на мой адрес стали приходить грязные письма, начались телефонные звонки с руганью. Без фантазий. Пораньше подохнуть хочешь, скотина. И всё. В письмах то же самое, хотя иногда попадались и довольно остроумные послания. В одном из них, к примеру, оказался кусочек чёрной смолы и записка: "Сажри и сдохни". Когда на телевидении, в газетах и журналах полностью закрыли рекламу табака, болезнь японцев, слепое следование за толпой, вышла на поверхность, и дискриминация курильщиков началась в открытую. А большей частью я сижу дома, пишу, но иногда совершаю вылазки по окрестностям, например, чтобы купить книги. В один из таких походов я увидел в ближайшем парке табличку с надписью, которая меня просто взбесила: "С собаками и курильщикам вход воспрещён". Итак, нас приравнивали к собакам. После этого я упёрся так, что меня было не согнуть и никому. Неужели я уступлю этому издевательству? Я что, не мужчина? Раз в месяц ко мне домой из универмага доставляли десять блоков сигарет. Американских, марки МО. Блок — три тысячи йен. Значит, в месяц выходило тридцать тысяч. В день я выкуривал штук шестьдесят-семьдесят. Но в один прекрасный момент импорт сигарет взяли и запретили. Правда, до этого я успел запасти порядка двухсот блоков, однако они скоро кончились, и мне ничего не оставалось, как перейти на местные. Как-то раз мне пришлось поехать в Токио. Надо было выступить на литературном вечере. С издательством, которое его организовало, я работал уже немало лет и был ему многим обязан. Я попросил жену купить билет на Син-Кансен. Места для курящих подорожали на двадцать процентов». объявила она, вручая мне билет. Курить разрешено только в четвертом вагоне. Когда я сказала, что мне курящий вагон, кассир так на меня посмотрел, как на животное. Войдя в тот день в четвертый вагон экспресса Хикари, я увидел поразительную картину. Разодранные сиденья, закопченные с трещинами окна, с налепленными там и сям маленькими бумажными кружками». Пол грязный, и в этой грязи восседали хмурые пассажиры. Человек 7-8. На потолке развесили свои сети полки. Из динамиков поездного радио звучали мрачные аккорды фортепианного концерта Грига ля минор. В общем, полный мрак. Пепельницы на пассажирских креслах были забиты окурками, и чистить их никто не собирался. На дверях красовались наклейки: "Проход в другие вагоны запрещён". В задней части вагона располагался туалет для курильщиков, где вместо унитаза было устроено что-то вроде выгребной ямы. Я заглянул в дырку и увидел кучу дерьма. Раковина была без крана. Вместо него жестяная кружка на цепи и груша качать воду. Я так разозлился, что решил не ехать на вечер и, сойдя с поезда на следующей станции, вернулся домой на такси. Если до такого дошло, кто знает, что бы я увидел в гостинице и в зале, где должен был проходить вечер». Городские магазины и лавки, торговавшие сигаретами, стали подвергаться астракизму в своей округе. Табачные лавки по соседству с нашим домом закрывались одна за другой, вынуждая меня забираться в поисках сигарет всё дальше. В итоге в городке осталась всего одна точка, где они ещё продавались. «Вы-то хоть не закрывайтесь!» убеждал я старика-хозяина, а у школы до этого дойдёт. Может, хотя бы все сигареты ко мне перевезёте? И в тот же вечер старик неожиданно явился ко мне домой со всем своим запасом. Всё, не могу больше. Похоже, он только ждал случая, чтобы прикрыть свою лавочку. Мои слова были сказаны как раз вовремя. Он собрал всё, что у него оставалось, и свернул торговлю. На курильщиков давили всё сильнее. В других странах курение уже запретили полностью. Япония, как всегда, числилась в отстающих. Сигареты ещё продавались, были и те, кто их курил. Это воспринималось как национальный позор, поэтому курильщикам стали относиться как к нелюдям. Показавшихся на улице с сигаретой избивали. Существует теория, по которой человеческая мудрость не позволяет подобным идиотическим проявлениям доходить до крайности. Я с этим не согласен. Где-то эта крайность начинается. Каждый мерит по-своему, но оглянувшись на прошлое, можно увидеть в истории человечества бесчисленное множество примеров, когда такое помешательство приводило к исключительным проявлениям, таким как линчевание и суд толпы. Дискриминация курельщиков быстро переросла в охоту на ведьм. Однако дискриминаторы не считали, что творят беспредел, поэтому результат оказался плачевным. Человеческая жестокость никогда не приобретает таких масштабов и диких форм, как во времена, когда в ход идут великие принципы. Будь то религия, справедливость или правое дело. Гонения на курильщиков, которые разворачивались под именем новой религии, избравшей для поклонения здоровье и под знаменем справедливости и добра, в конечном счёте привели к убийству. Одного заядлого курильщика, довольно известного в городе человека, зверски убили на торговой улице среди бела дня. На него навалилось сразу человек 20, толпа взбесившихся женщин и двое полицейских. Они стали требовать от него бросить сигарету. Он отказался. После этой бесчеловечной расправы пошли разговоры, что из ран, которые оставили в его теле пули и кухонные ножи, чуть ли не потоком изливались никотины с мало. Когда в Токио произошло пятибалльное землетрясение, и в густонаселённом квартале города возник пожар, поползли слухи, что во всех беспорядках виноваты курильщики. На дорогах появились полицейские кордоны, где останавливали всех подряд. Тех, у кого замечали одышку или другие проблемы с дыханием, признавали курильщиками и убивали на месте. А у тех, кто учинил расправу, Похоже, на подсознательном уровне из чувства вины вырастала мания преследования. В конце концов, от японской табачной корпорации остался один дым. Она обанкротилась, и для курильщиков настали мрачные времена. По ночам банды молодчиков, называвших себя Национальным фронтом борьбы с курением НФБК, с лицами наполовину скрытыми треугольными белыми масками, шатались по улицам, размахивая факелами и запаливая последние табачные лавки. Даже в то время я, пользуясь положением модного писателя, требовал от редакторов, чтобы они снабжали меня сигаретами и продолжал курить, как ни в чём не бывало. Я вам рукопись, вы мне табак, а то больше ничего от меня не получите. Несчастные редакторы рыскали по всей стране, привозя сигареты, продававшиеся тайно из-под полы где-нибудь в деревенском захолустье или добытые в гангстерских притонах и подпольных курильнях, где продавался контрабандный товар. Так они меня поддерживали. Наверное, были и другие люди вроде меня. Неисправимые журналисты публиковали репортажи о знаменитостях, еще продолжавших курить, всякий раз сопровождая их списком, примерно из ста человек, которые, подобно мне, открыто объявили о своей приверженности табаку и курили в открытую. «Кто из этих упрямцев окажется последним курильщиком?» — вопрошали писаки. Дошло до того, что скоро я перестал чувствовать себя в безопасности даже в собственном доме. В любое время дня и ночи могло что-нибудь случиться. Мне били стёкла. У стены живой изгороди часто кто-то разводил подозрительные костры. Баллончиками с краской разрисовали все стены. Разноцветные надписи появлялись вновь, стоило мне только их закрасить. Здесь живёт куряка. От никотина сдохнешь. Дом предателя японского народа. Я получал всё больше звонков и писем со искаблениями, и теперь почти все звонившие и писавшие мне угрожали. Жена больше не могла оставаться в нашем доме, забрала сына и переехала к родителям. Газеты каждый день пестрили заголовками: кто станет последним курильщиком? Появились даже комментаторы, занимавшиеся прогнозами. Список кандидатов неуклонно сокращался, пропорционально нарастало давление на тех, кто оставался в нём. Как-то я позвонил в комиссию по правам человека. Снявший трубку сотрудник грубо оборвал меня и с полным равнодушием заявил, что ничем мне помочь не сможет. Не лезьте к нам с разной ерундой. Наше дело защита некурящих. Но ведь теперь в меньшинстве те, кто курит. Так вас всегда было меньше. А наша организация защищает интересы большинства. Ха-ха, значит вы всегда на стороне большинства. Само собой. К чему эти глупые вопросы? Не оставалось ничего, как защищать себя самому. Закон, запрещающий курение, ещё не приняли. Зато ещё более жестокими стали расправы над курильщиками, на которых срывали зло замедлительность властей. Я обнёс дом колючей проволокой, по ночам к ней подключался электрический ток, вооружился новеньким пистолетом и самурайским мечом. В это время мне как-то позвонил живший неподалёку художник. Его звали Кусакабе. Вообще-то он курил трубку, но когда его любимого хаф-энд-ха встало не достать, перешёл на сигареты. Разумеется, он тоже входил в число оставшихся двух десятков Курьящих интеллектуалов, бывших постоянной мишенью журналистов. Вот времена настали, заговорил Кусакаба. Я слышал, скоро будут погромы. Газечки, особенно телевидение, подстрекают НФБК заполить наши дома, чтобы было что в новостях показывать. Страшные люди, сказал я. Если они сначала ко мне заявятся, можно будет у вас укрыться. Давайте взаимно. Стану я первым. Прыгаю в машину и к вам, и мы вместе едем в Токио. Я знаю, где там укрыться, и друзья у нас там есть. Погибать так с музыкой. В столице с сигаретой в зубах. Согласен. Умрем красиво, чтобы потом о нас в учебниках написали. Даже смерть не заставила их выпустить сигарету изо рта. И мы расхохотались. Хотя всё это было совсем не смешно. Однажды ночью... Месяца через два после этого разговора к моему дому подкатил автомобиль, и на пороге появился кусок Абе, весь в ожогах. «Со мной разобрались», — сообщил он, паркуя машину в гараже, в которой я переоборудовал пристроенную к дому подсобку. «Сейчас они идут сюда. Пора уносить ноги». «Подожди», — попросил я, опуская гаражную дверь. «Только сигареты соберу». «Хорошая мысль. Я тоже успел захватить немного». Мы принялись складывать мои табачные запасы в багажник машины, и вдруг услышали шум, и тут же звон разбитого на веранде стекла. Они уже здесь. Я обернулся к Кусакабе, дрожа от возбуждения. Ну что, дадим им прикурить напоследок? А что? Почему бы и нет? У меня руки так и чешутся. Мы переместились в столовую, окна которой выходили в сад. Там, на протянутой по задней стороне ограды колючей проволоке, висел парень Его тело потрескивало от пробегавших по нему электрических разрядов. Я схватил заранее приготовленную кастрюлю с маслом, поставил на плиту, вручил кусакабе пистолет, сам взял самурайский меч. Что-то загрохотало в туалете. Варвавший туда, я увидел грабилу, который выломал окно и пытался забраться внутрь. Должно быть, спрыгнул с соседней крыши. Я взмахнул клинком и отрубил ему по локоть обе руки. Не издав ни единого звука, громилы ещё за окном. В сад ворвались ещё человек 10, видно, сумели разрезать колючку и стали крушить жалюзи и окна. Перекинувшись парой слов с Кусакаба, я схватил кастрюлю, бросился на второй этаж и выплеснул с веранды кипящее масло в сад. Получив своё, негодяи завыли на разные голоса, дав сигнал Кусакаба, который начал на удачу полить из пистолета. Послышались вопли ужаса и пронзительные крики. Нападавшие, похоже, никак не ожидали такого отпора и ретировались унося раненых, но перед этим подожгли что-то у входной двери. Дым повалил в дом. Это нам подарокчик на прощание для любителей дымка, заходясь кашлем, проговорил Кусакаба. У меня нет желания сгореть тут заживо. Давай убираться отсюда. Ворота на честном слове держатся, сказал я, когда мы сели в машину. Я чувствовал, что на дороге нас уже ждут. Жми на газ, вышибим их и вперёд. У Кусакабы был Мерседес. Машина что надо, танк. Мой автомобиль недавно забрал сына и ездил теперь на нём к тёще. Мерседес взревел и проломив ворота, вырвался на дорогу. Не снижая скорости, Кусакаба свернул на главную улицу. А по потом мы снесли с десяток фотокорреспондентов и репортёров, скопившихся у моего дома, как куча мусора. Но нам уже было всё равно. "Да, это было забавно", рассмеялся Кусакаба. "Не знаю, как нам удалось обойти все блокпосты на скоростном шоссе и добраться до Токио. Ведь о поджоге наших домов должны были сообщить по телевидению, и наверняка НФБК и полиция нас разыскивали. Мы ехали всю ночь, И к утро оказались в столице. Тайное убежище, о котором говорил Кусакаба, было устроено в подвале шикарного большого дома в Рапонги. Там собрались товарищи по несчастью, такие же как мы, погорельцы, которых вынудили бежать. Всего человек 20. Раньше здесь был дорогой частный клуб, в который вложился в том числе и Кусакаба. Да и владелец клуба тоже оказался среди нас. Мы дали клятву бороться сообща, почитать бога табака и молиться за нашу победу. Разумеется, бог табака не был облечён в какую-то физическую форму. Мы просто сделали нашим знаменем красный круг с пачки Lucky Strike и отдавали ему честь, покуривая в своё удовольствие. Не стану вдаваться в подробности, как разворачивалась наша борьба в последующие 7-8 дней. Это малоувлекательная история. Если коротко, можно сказать, что мы бились неплохо. Нашими врагами были не только НФБК и его пособники в лице полиции и сил самообороны, но и такая вульгарная штука, как здравомыслие всего мира, подпираемая Всемирной организацией здравоохранения и Красным крестом. Мы же могли рассчитывать только на поддержку якудза, занимавшихся нелегальной торговлей сигаретами. Но зависеть от такой кампании мы не могли. Это шло вразрез с благородными принципами курильщиков. В конце концов бог табака не смог больше взирать на то, как мы бьёмся за своё дело, и послал нам помощников, хотя и не очень надёжных: голубя с пачки "Пис", летучую мышь с "Golden Bat", верблюда с "Camel" и пингвина с "Cool". Последним на подмогу явился сверкающий белозубой улыбкой Супермен из зубной пасты для курильщиков, но наших надежд-то не оправдал. За душой у него, как у Томасана, ничего не было. Мы пережили военную катастрофу, послевоенную нищету. И что? Чем богаче становится мир, тем больше появляется законов и правил, тем сильнее дискриминация и свободе конец. Почему так происходит? Не домевал Кусакаба. Все наши товарищи пали. Остались только мы двое. Нас загнали на самую макушку здания парламента, где мы докуривали оставшиеся сигареты. Неужели людям это нравится, спрашивал он. Похоже на то, отвечал я. И в конечном итоге, чтобы положить этому конец, надо воевать. Ничего другого не остаётся. В этот миг, выпущенная из вертолёта граната со слезоточивым газом, угодила кусакабе прямо в голову. Не произнеся ни звука, Тот полетел вниз. Роившаяся там возбуждённая толпа, накачанная алкоголем, будто собралась любоваться сакурой. Зеваки заревели и стали выкрикивать на распев: "Один остался, один остался". После этого прошло уже целых 2 часа, а я всё ещё держу оборону на крыше парламента. Всё-таки я герой. Если уж суждено встретить смерть, чего себя жалеть? Вдруг внизу всё стихло. Даже вертолёты куда-то пропали. Доносится голос, усиленный громкоговорителем. Я напряг слух. Получится, но тогда уже ничего не вернёшь. И какая огромная будет потеря. Сейчас он ценный артефакт, оставшийся нам от века курения. Это же памятник природы. Давайте сделаем его живым национальным сокровищем. Мы должны охранять его, господа. Поддержите нас. Повторяем, говорит срочно созданное сегодня общество защиты курильчиков. Я содрогнулся. Ну уж нет. Они меня защищать будут? Это же чистой воды издевательство, только в новом виде. Ясно, что находящиеся под защитой виды обречены на вымирание. Их выставляют на показ, фотографируют, делают им какие-то уколы, помещают в изолятор, берут образцы семени, ощупывают и вообще творят с ними чёрт знает что. И чем всё кончается? Смертью. Но это ещё не всё. После всего из них ещё делают чучела. Нужно мне это? Нет. Я бросаюсь вперёд. И лечу с крыши. Но уже поздно. Внизу успели развернуть тент. В небе надо мной показались два вертолёта, между которыми натянута сеть. Они подлетают всё ближе и ближе, медленно снижаются.